Глава пятьдесят первая У него были красивые глаза, голубые, удивительно прозрачные, но где-то на самом дне тлели опасные огоньки, словно в глубине льда мерцали сигналы тревоги, потому что взгляд казался нечеловеческим, и это пугало. В нем не было ни жизни, ни эмоций, только цвет радужки завораживал красотой. Летиция успела это рассмотреть, Водитель постоянно поглядывал на них с Симоной Лемин. Следил за малейшим движением в широком зеркале заднего вида, которое давало полный обзор салона автобуса. Женщины, по его требованию, сидели в первом ряду, справа от водительского кресла, чтобы голубые глаза ничего не упустили. В первые минуты Летиция и мадам Лемин были заняты детьми. Усаживали, успокаивали, объясняли, что нужно вести себя тихо. Многие плакали, и Летиция старалась их утешить под хромированным дулом револьвера. Но теперь, когда дети свернулись калачиком на сиденьях, появилось время осмыслить ситуацию, и женщины почувствовали, как их охватывает паника и ужас. Поначалу Летиция боялась, что у Симоны Лемин сдадут нервы, особенно после того, как водитель застрелил ее коллегу. Но когда дело дошло до детей, у нее отлично сработал профессионализм и женский инстинкт. Летиция корила себя за то, что втянула мадам Лемин в это дело. Но если учесть, что водитель сделал с теми, кто вышел из автобуса, сожалеть не стоило. Получается, Летиция спасла учительница жизнь. Мысли о близнецах не давали покоя. Ситуация сама по себе была кошмарной. Ни на секунду не отпускал страх. Приходилось его преодолевать, чтобы выжить самой и спасти детей». Но еще тяжелее было держаться, зная, что ее сыновья в той же беде, и эта психологическая пытка становилась все нестерпимее. Но когда они с Симоной шли по салону, успокаивая детей, Летиция поняла, что делать, и начала с Натана и Лео. Обнимая их, шепнула на ухо, что ни в коем случае нельзя говорить, что она их мама. Приказала молчать. Она подозревала, что если водитель узнает, то рано или поздно использует это против нее. Нельзя давать ему лишние козыри, у него и так все преимущества. Положение было смертельно опасным, и Летиция время от времени украдкой оглядывалась, проверить, как там сыновья. Натан беззвучно плакал, прижавшись к брату, который, как и большинство детей, смотрел на дорогу. Невыносимо было видеть едущие по встречной полосе машины, зная, что не можешь позвать на помощь. Водитель был вооружен, силен физически, и даже вдвоем с Симоной они бы его не одолели. А если он случайно выстрелит во время драки, в салоне, набитом детьми, этого нельзя было допустить. Автобус катил только по второстепенным дорогам, где почти не было машин, а временами становилось и вовсе пустынно. Несомненно, водитель знал, куда едет. Еще страшнее летицей было от того, что она ничего не понимала — Похититель ничего не требовал, кроме тишины, и ничего не объяснил. Ей понадобилось почти 40 минут, чтобы решиться перейти к действиям. Медленно, не отрывая глаз от зеркала заднего вида, чтобы не упустить взгляд водителя, Летиция достала из внутреннего кармана замшевой куртки мобильник. Двигалась она исключительно аккуратно, ни разу не покосилась вниз, аппарат прикрывала ладонью, чтобы его не было видно. Как только удалось надежно ухватить телефон, Летиция первым делом включила беззвучный режим. Если мобильник зазвонит в руках, можно будет попрощаться с жизнью. Когда Симона Лемин заметила, чем занята Летиция, то осторожно толкнула ее и качнула головой. Мол, нет, не надо. Но разве у них был выбор? Симона предпочитала полностью подчиниться и ждать. Возможно, надеялась на проблеск человечности в мерзком уроде, который вел автобус прямиком в ад. или молилась, чтобы флики вовремя узнали о похищении и отправили им на помощь жандармский спецназ. Но такое происходит разве что в фантастических романах. В общем, мадам Лемин полагалась на Бога. Но Летиция знала, что Бог помогает лишь тем, кто потерял последний шанс реализовать себя на земле. Бог встречает их у райских врат, но никогда не вмешивается в дела живых. Такая уж у него политика. Не надо питать иллюзий». Нет, Летиция была убеждена, что ее жизнь, жизнь сыновей и все детворы в автобусе зависят от ее способности действовать и принимать решения. Вот она и приняла решение, каким бы рискованным и безумным оно ни было. Симона тщетно пыталась ее остановить, даже положила ладонь на ее руку, но больше ничего поделать не могла, не рискуя привлечь внимание водителя. Летиция нервно сглотнула. Теперь надо было ухитриться написать мужу сообщение, не глядя на экран. Свой мобильник она знала вдоль и поперек, поэтому верила. У нее все получится. И все же колебалась. Страх и нервное напряжение мешали настолько, что летица вдруг забыла, где иконка приложения для сообщений. «Ничего ты не забыла! Она вверху слева!» Она положила палец туда, где предположительно находился верхний левый угол экрана, и нажала. «Попала? Или нет?» Летиция осмелилась было бросить взгляд на руку, как два айсберга уставились на нее в зеркале заднего вида и заморозили до костей. У Летиции участилось дыхание, и если он видел, как она смотрит вниз, то мог заподозрить, что пленница что-то замышляет. Нельзя туда больше смотреть. Но она уже запуталась и не знала, открыто нужное приложение или нет. Взгляд опять скользнул вниз, на секунду. Этой секунды хватило, чтобы удостовериться. Приложение развернулось. Взгляд Летиции снова устремился на дорогу и на зеркало. Два айсберга уплыли к горизонту, а сердце заколотилось еще сильнее. Теперь она знала, что на экране список получателей. За свою жизнь Летиция написала тысячу сообщений и расположение букв помнила наизусть, так что ей не составило труда вслепую набрать «пупсик». Так был обозначен муж в списке контактов. Она опять задумалась. Нажать Enter для перехода в текстовое поле или тапнуть по окошку ввода. Тапнуть, конечно. Ты всегда так делала. Это означало, что без взгляда на экран опять не обойдется. Тыкать наугад нельзя. Окошко для ввода слишком маленькое. Еще один глубокий вдох, чтобы набраться смелости. Взгляд в зеркало над водительским сиденьем И Летиция опустила глаза. «Одна секунда». Она увидела текстовое окошко. «Две секунды». Большой палец разогнулся и нацелился в нужное место экрана, чтобы вызвать виртуальную клавиатуру. Три секунды. Мимо. Край подушечки не попал куда следовало. Слишком долго. Летиция вскинула глаза и уставилась в зеркало одновременно с водителем. Невольно сглотнула от страха. Все. Нервы ее выдали. Но водитель уже снова смотрел на дорогу. В его поведении ничего не изменилось. Летиция в очередной раз выдохнула с облегчением. Она прижала большой палец к экрану сильнее и еще раз быстро взглянула вниз. Виртуальная клавиатура была на месте. «Господи, спасибо!» Пальцы заплясали, набирая текст. Краткий и ясный. «Мы в заложниках. Не шучу. Псих убил двоих. Свернули с шоссе один час назад, не знаю где, сельские дороги». Летиция помедлила, прежде чем послать сообщение. «Нужно дождаться указателя». Она разозлилась на себя за то, что не подумала об этом раньше. Последние полчаса надо было следить за дорогой, а не сходить с ума от страха. Но тут удача ей улыбнулась. Приближался черно-белый прямоугольник с надписью «Аржерю 4 километра». И она мгновенно добавила в сообщение название деревни. Она еще не отправила текст, когда из-за поворота на полной скорости вылетел автомобиль, и водитель автобуса крутанул руль. Пассажиры ухватились кто за что мог, чтобы не слететь с кресел. Летица от неожиданности выпустила телефон, и он упал с глухим стуком. Водитель громко матерился, выравнивая траекторию. Руль под его руками ходил ходуном. Он ничего не заметил. Телефон отлетел под ноги Симоне и замер на краю ступеньки. «Еще немного, и соскользнет вниз». Тут автобус тряхнуло на очередной рытвине, мобильный качнулся, собираясь свалиться, и Симона прижала его ступней. Летиция поблагодарила учительницу взглядом. Теперь нужно было наклониться, чтобы его подобрать. Но в следующий миг мобильный завибрировал. «Чертов вибросигнал!» Он наглушительно дребезжал на металлической планке по краю ступени. Автобус резко затормозил. Летиция едва успела схватиться за поручень, и тут поняла, что автобус стоит посреди пустой сельской дороги, а водитель нависает над ними всей своей огромной массой. Телефон безудержно вибрировал. Обомлевшая от страха учительница убрала ногу, и Летиция прочитала на экране, что ей звонит Синьон. Она чуть не бросилась к телефону, чтобы заорать в микрофон, умоляя всех спасти, но вовремя одумалась. У нее не было права жертвовать собой напрасно. «Вы что, издеваетесь?» — рявкнул водитель. Нога учительницы отодвинулась от телефона, а хромированный ствол приблизился к ее лбу. Побагровевший от ярости водитель наклонился подобрать мобильный. «Сейчас или никогда!» — мелькнула в голове Летиции, когда она увидела перед собой его затылок. Долгожданный случай ударить мерзавца и вырвать пистолет. Но она не смогла броситься на водителя. Парализующий страх отпустил не сразу, а потом стало поздно. Психопат уже выпрямился и снова нависал над ней. «Поиграть захотелось», — процедил он, задыхаясь от гнева. «Вот с этим, да?» Он швырнул телефон на пол и раздавил его каблуком. Пистолет снова блеснул перед глазами Летиции. Выстрел грохнул у нее перед носом, и сразу что-то теплое и влажное брызнуло на щеку. Что-то потекло по волосам, по головной повязке, шее и правому плечу. Дети вопили, но их голоса доносились до нее словно издалека, сквозь болезненный гул в ушах. Она видела, как ствол качнулся к ней, и дымящееся дуло приблизилась к глазу. Летиция догадывалась, что человек в кепке Кока-Кола обращается к ней, что он в бешенстве, но ничего не слышала. Выстрел ее оглушил. Оставалось надеяться, что временно — Потом она увидела, как водитель открывает свою огромную сумку за сиденьем, достает странный жилет, надевает его и застегивает сбоку на два ремешка. С жилета свисала длинная тонкая веревка. Водитель обмотал ее вокруг руки и широким серым скотчем закрепил кончик на ладони. Когда Летиция разглядела на кончике кнопку и сообразила, что водитель может нажать эту кнопку большим пальцем, до нее дошло, что жилет — это пояс со взрывчаткой. Водитель обвел рукой салон автобуса, труп Симон Лемин и указал пальцем на Летицию. Она не понимала, что он кричит, но знала, что этот сумасшедший их всех взорвет. «Несомненно».